Бренд лежал на кушетке, безучастно глядя в окно. Вся его голова была обмотана бинтами, а руки прикованы к поручням по бокам кровати. Брат Татума никак не мог справиться с жутким зудом, постоянно расчесывал кровавые раны, не позволяя им зажить. Препараты притупляли неприятные ощущения, но у бренда развился самый настоящий психоз. Он будто пытался снять с себя кожу и избавиться от жутких язв. «Привет!» Хрипло произнес Татум. Он снова пришел к брату уже пятый раз за неделю. брендон повернул голову и прикрыл глаза. Снова открыл. Это означало приветствие. Татум пожал его вялую ладонь и сел рядом, тяжело выдохнув. Он уже стал свыкаться с мыслью, что Брэнд больше ничего не сможет рассказать ему и взял за правило тут же делиться с братом новостями, не утаивая никаких мелочей. Кейна готовят к новому статусу». Начал он, откинувшись на спинку стула. Отец активно подключает его к решению политических вопросов. Через неделю состоится официальная церемония, и брат станет третьим правителем Элл-Роуз. Татум сделал паузу, задумчиво уставившись в потолок. «Знаешь, может, у меня развилась паранойя, но с Кейном творится что-то странное. Постоянные головные боли. А вчера он задал мне какой-то вопрос», а я не понял ни слова. Причем он посмотрел так, будто это я несу какой-то бред. Может быть, я тронулся умом после схватки, а сам не заметил?» Брэнд издал сдавленное мычание. Татум чувствовал на себе взгляд его голубых глаз, но смотреть на сломленного брата было тяжело. Однако при этом он понимал, что должен быть рядом с ним, как можно чаще, чтобы брат знал, что он не один, что никто не собирается его бросать. Отец, правда, так и не удосужился прийти к собственному сыну, зато развлекаться с наложницами не забывал. А два дня назад Татум столкнулся в холле резиденции со Стэйси Гейт, его бывшей наложницей, теперь беременной от правителя. Его чуть не стошнило. От мерзкого чувства в груди, от собственной жизни. Татум тряхнул головой и продолжил, глядя на свои ладони. «Была еще одна странность. Кейн при мне запутался в конечностях и рухнул на ковер. Понять не могу, я придумываю то, чего нет, или стал параноиком из-за того, что случилось с тобой. Кстати, твой напарник чуть не лишился ноги, но ему вовремя оказали помощь». «Да, вот так. А еще Сицилия вышла за него замуж». Усмехнулся, чувствуя, как горлу подкатил кислый ком, вынуждая скривиться. С того самого дня, как Татум узнал о замужестве девушки, которая значила для него больше всего на свете, в груди проходила тупая боль. Не позволяла спокойно спать, есть и дышать. Мир вокруг будто потускнел, будущее оказалось смутным и безрадостным. Правителем ему не стать, впрочем, может и к счастью, о семье он не мечтал, от наложниц уже с души воротила. Как бы он хотел отправиться в другую страну, улететь на самолете как можно дальше с этого проклятого континента. Но даже это было невозможно, будто в тюрьме. Я виноват перед ней, нехило так накосячил. Но, твою ж мать, я не думал, что она додумается до такого. Выдохнул сквозь зубы, ударившись затылком о стену. Остервенело, потер щеку ладонью. Такие дела, бренд Извини, порадовать особенно нечем. А, совсем забыл. У отца родится девочка от рыжей наложницы. Он в шоке. Столько лет появлялись одни парни, и тут на тебе. Но в целом он, кажется, доволен. Завтра тебе сделают пластическую операцию. Док сказал, снова станешь красавчиком. А то, что не можешь говорить, ну, для тебя это даже плюс. Брат издал нечленораздельный звук, а тату выдавил кривую улыбку хлопнул младшего барнца по плечу и пообещал, что завтра придет снова. Как-то так оказалось, что он остался нужен только Бренду. Служители в серой форме с бордовыми воротничками мрачно смотрели на меня с порога. Я в панике металась от шкафа к сумке, которую бросила на смятую постель. «Боже, не могу поверить!» — бормотала я, кусая губы и практически не понимая, что делаю. «Поторопитесь, миссис Уоррен!» Довольно грубо окликнул меня один из мужчин. «Вы должны были покинуть эту квартиру еще два дня назад и прийти к нам для перекодировки браслета». «Вы же теперь замужем!» добавил другой, закатывая глаза. «Неужели не знаете правила? Семья живет вместе, в квартире главы семьи. Так почему мы должны искать вас по всему городу?» «Думаете, раз имеете отношение к семье Картер, то закон написан не для вас?» «Так запомните, вы больше не члены именитой фамилии. Вы – Уоррен. И никаких привилегий более не имеете!» «Да знаю я!» – не выдержала, комком закинув кофты в недра сумки. «Всё, хватит!» – рявкнул тот, что выглядел старше двоих своих товарищей. «На выход, миссис Уоррен!» «Идите к чёрту!» Прошипела я, показав всем троим средний палец. Закинула сумку на плечо и выскочила из своей бывшей квартирки. Но стоило покинуть подъезд, как на голову обрушились крупные капли дождя. Я быстро накинула капюшон ветровки и бездумно зашагала вперед. Куда идти? К Арчи? Невозможно. Его еще не выписали. К тому же ни он, ни его отец до сих пор не знали о том, что я теперь член их семьи. К родителям путь тоже был заказан. Отец до сих пор не разговаривал со мной. Вирджиния тоже. Мама звонила пару раз, но разговор получался скомканным. Ни она, ни я не знали, что теперь сказать друг другу. «И что же делать?» — шепнула я самой себе, растерянно оглянувшись. Увидела покосившийся навес около обветшалого двухэтажного барака. Привалилась плечом к серой стене и прикрыла глаза. Перед участием в схватке я считала, что мне нечего терять, что у меня недостаточно хорошее место работы, что нет никаких перспектив. Но как же я ошибалась? У меня было так много, а теперь не осталось ничего. Даже тех крох, что не ценила в свое время. И вот расплата. Ночь, холод, дождь и я, лишившаяся всего. Я больше не работаю с самолетами, у меня нет семьи, нет дома. Вот теперь точно хуже быть не может. Я в буквальном смысле стала бездомной. Жизнь совершила крутой поворот, а я забыла пристегнуться. И меня выбросило на обочину, перед этим знатно приложив головой обо все твердые поверхности. На улице я проторчала еще полчаса, прежде чем меня осенило. Я снова выбралась под дождь и побежала вперед, удаляясь от последних домов на окраине, поворачивая к лесу. Я шла к скале, в которой находилось жилище призрака, родного брата Татума. Это место он показал мне перед схваткой. Возможно, я могла некоторое время пожить там. Ведь жилище Зейны никому не было нужно. Вряд ли Татум снова появится там. Ключ обнаружила на том же самом месте, под камнем у очага. Открыла дверь, нашла выключатель и неторопливо прошлась по тускло освещенному помещению. «Что ж, сойдет для одной меня», — пробормотала я. Увидела необычные искривленные палки, расположенные по периметру, и поняла, что это обогреватели. Включила их и забралась на кровать с ногами, тут же закрыв глаза усталость навалилась на плечи, не позволяя пошевелиться. С каждым днем судьба подбрасывала мне все новые сюрпризы, будто испытывая на прочность, и я понимала, что мой предел уже наступил. Я вовсе не была уверена, что смогу выдержать еще один удар. Впрочем, казалось, что и терять мне было уже нечего.